Сумтелявые <свят> Новости оборонной промышленности. Министерство обороны улучшило новую конверсионную продукцию. Урановая чудо сковородка с тефлоновым покрытием теперь не только жарит без масла и огня, но и стерилизует все в радиусе полтора километра. Доктор, да. А как мне увеличить грудь? М -м ну. А, а вы капусту пробовали? А есть или прикладывать? Нет! Отнести пластическому хирургу. <связи> Сказка в эфире <связь> Было у царя три сына Вышли они как во двор И старший наступил на грабли Потом на грабли наступил средний сын Запечалился младший Да делать нечего <связь> <связь> <связь> масенька <связь> где ты была всю ночь? Мама, ну у Серёзы. Я запретила тебе с ним гулять А мы и не гуляли. Да, и у меня муравки от моей натаски. А у меня приступ желтухи от Танюхи. Ярея от Сергея. И Ангина от Регины. <бив>